Долгожданный день настал. Нелла позволили наконец подняться с постели. Он пролежал неподвижно почти 2 месяца. Джанни заметил, что комнатка их очень уж тесна, а на дворе сияет солнце, и предложил брату перебраться в музыкальный павильон, чтобы там попробовать встать на ноги. Джанни собственноручно вымыл помещение, очистил от травы, камней и гравия, чтобы брат не поскользнулся на них. Только после этого он перенёс Нелла в павильон, где они прошлым летом давали друг другу такие прелестные концерты. И младший брат начал ходить, а старший шёл около него, следуя за ним шаг за шагом, готовясь подхватить его, как только ноги Нелла станут слабеть и подкашиваться. Вот странно восклицал Нелл, опираясь на костыли. Мне кажется, что я совсем маленький, что я только что начинаю ходить, в самый первый раз. Оказывается, ходить очень трудно, Джанни. Как глупо. А ведь это кажется таким естественным, пока не сломаешь ног. Ты, может быть, воображаешь, что очень удобно орудовать этими штоками. Да нет, это не так-то просто. Когда и впервые стал на ходули, дело шло куда легче. Вот бы я стеснялся, если бы кто-нибудь смотрел на меня со стороны. У меня вид должно быть очень того. Ой, ой. Чёрт возьми, земля словно непрочно стоит. Погоди, сейчас опять наладится. Ничего. Мои бедные ноги как тряпки. И в самом деле тяжело было смотреть, с каким трудом и напряжением это юное тело старается удержаться на неуклюжих ногах. Какая застенчивость, робость и страх охватывают юношу, когда он тяжело передвигает слабые ноги. каких усилий стоит ему каждый шаг. Как всякий раз он сначала выставляет вперёд наиболее пострадавшую ногу. Но Нелла, не взирая ни на что, упорно продолжал ходить. Его ноги, хотя ещё и неустойчивые, понемногу обретали старую привычку быть нагами. И эта маленькая победа, зажигала в глазах искалеченного радостный огонёк, вызывала у него улыбку. «Джанни! Ко мне! Падаю!» – вдруг вскрикивал он, шутя, а когда испуганный брат поспешно подхватывал его, приблизив лицо к его губам, он целовал его в щеку и покусывал, как щенок. Они провели радостный вечер. Нелла весело болтал и уверял, что не пройдет и двух недель, как он швырнет костыли в сену с моста Ней-И.